Глава 20. Новая блузка. Прибывая в растерянности, разглядывая пятно от кофе на блузке. И когда я успела замораться, В тот момент, когда Валерий явился во всей красе или чуть позже. И мне совершенно не нравится, что сейчас происходит между нами. И в сегодняшней ссоре я показала себя слабой. На эмоциях выплеснуло на Валерия, что я нуждалась в его поддержке, заботе и защите. Но это ведь не так. Ждут внимания и участия от того, кого любят, и с кем ты сблизился, а у нас все иначе. Разве я должна искать неравнодушие у того, кого презираю? Тяжело вздыхаю, на кровать рядом садится Мария. Кофе пролила, говорю я ей и показываю пятно. Конечно, не о кофе я сейчас хочу с ней побеседовать, но мне нельзя излить ей душу в поиске сочувствия, потому что затем ее обо всем расспросит Валерий. Ничего страшного. Она аккуратно забирает у меня блузку и откладывает ее в сторону. От любого пятна можно избавиться, если знать некоторые хитрости. Мне кажется, что она на что-то намекает, потому что мягко сжимает мою ладонь и многозначительно заглядывает в глаза. Вопрос лишь в том, насколько дорога вам блузка. Я в ответ хмурюсь. Это намек о Валерии и его любовнице, которая в данном контексте выступает как пятно на белой тонкой ткани. «Надо признаться, что эта блузка не самая удобная», — едва слышно отвечаю я. «Да, красивая и дорогая, но...» «Можно ее перекроить и перешить», — Мария улыбается. «Ну, либо ваш дядя подарит вам новую блузку, но не для семейных завтраков». Я напрягаюсь. Опять какой-то намек, очень нехороший. «Я не совсем понимаю», — щурюсь я. Речь идет об импортной блузке, которую доставят с другого континента? Нет. Речь идет о блузке, которая должна вас порадовать и отвлечь от пятен. Это та блузка, которая. Ммм... Должна висеть в шкафах отелей, съемных квартирах. Прости. Шепчу я у самой на загривке поднимаются волосы. Речь идет о любовнике, которого мне подкинет щедрый дядя в желании уравновесить наши отношения с моим гуляющим мужем. Я в прошлый раз подслушала деловой разговор вашего дяди с Валерием. Мария Престыжина отводит взгляд. И они беседовали о губной помаде на рубашке и новой блузке для вас. «Что?» — хрипло спрашиваю я. «Какая замечательная новость. Дядя и Валера решили меня подложить под другого мужика, чтобы я перестала истерить? Это уже ни в какие ворота». Я вскакиваю на ноги, охваченная праведным гневом, но через секунду вновь опускаюсь на кровать, бескураженная и уязвленная. «В защиту Валерия скажу, что он был против новой блузки», — шепчет Мария. «Лишь высказался против и ничего не сделал?» — сипло отзываюсь я. «За кого они меня тут держат? За шлюху?» Стискиваю в пальцах подол юбки. «Валерий должен был отстоять мою честь». Сломать нос дяде за подобное предложение и выволочь из дома. Наглый, бессовестный Боров меня оскорбил. Для них супружеская неверность в порядке вещей, раз смеют об этом вести деловой разговор в кабинете. Мой дядя выворачивает все наизнанку. Я пожаловалась ему на измены Валерия в желании разбудить в нем совесть, что он загнал меня в брак с мужчиной, который не заботится о своей репутации, а он решил и меня макнуть в ту же грязь. Возможно, новая блузка подарит вам любовь. В повседневной жизни носить неудобные блузки с пятнами и тайком иногда надевать любимую новую блузу, обескураженно скидываю бровь. Это слова вашего дяди. Мне хочется помыться. Пусть с утра я и приняла душ. Я чувствую себя грязной и липкой, будто я уже вступила в одобренную дядей интрижку с другим мужчиной. Невероятно. Принудил к браку, так еще вздумал и любовника подыскать. «Мне придется на пару часов отлучиться», — встаю и оправляю юбку. «Надо побеседовать с дядей о блузках».